Глава 50. Дорио. Дорио. Примечание. Жак Дорио. 26 сентября 1898. Брель. Уаза. 23 февраля 1945. Менген. Вюртемберг. Французский коммунистический и фашистский политик. В 1924-1934 член политбюро ЦК Французской коммунистической партии. 1936-1945 лидер ультраправой французской народной партии, коллаборационист Второй мировой войны. Расшелестело в толпе и на основании июльской колонны появился совсем еще молодой, но авторитетный коммунист Жак Дорио, ставший недавно членом парламента и главой ФКП. Примечание. Июльская колонна, монумент на площади Бастилии, Париж, поставленный в честь французской революции. ФКП. Французская коммунистическая партия. Акцентировав внимание партии на своем персональном успехе, при том, что в целом для ФКП выборы оказались неудачными, Дорио поставил вопрос ребром, возложив ответственность за поражение на Тареза. Примечание. Мэрис Терез. 1900-1964. Французский государственный и политический деятель. Руководитель французского и международного рабочего и коммунистического движения. генеральный секретарь французской коммунистической партии 1930-1964. В реальной истории конфликт Дорио с Торезом закончился тем, что Москва, Коминтерн, предпочла динамичному и яркому Дорио более управляемого Тореза. Вскоре возник уже не межличностный, но политический конфликт. Все инициативы Дорио по сближению с другими социалистическими движениями Франции отвергались ФКП. Москва заколебалась, но все-таки сделала ставку на Дорио. За Тереза проголосовали коминтерновцы, но за Дорио высказался сам Сталин, и авторитет советского вождя оказался более весомым. Поддержка Сталина не только вознесла Дорио на Олимп ФКП, но и придала значимости в глазах большинства леваков. «Сограждане», — начал парламентарий, — «отечество в опасности, темные силы, окопавшиеся в рядах нашего парламента», Хотят втравить нас в войну за чужие интересы, за интересы капитала. Нам говорят, продолжил он после короткой драматической паузы, что это война за национальные интересы ложь, ложь от первого до последнего слова. На минутку отбросим в сторону классовую солидарность трудящихся. Задайте себе вопрос: как стратегические интересы Франции могут пересекаться со стратегическими интересами Британии, нашего исконного противника. Та Великая война Опытный Ритор раскачивал толпу, сплетая воедину геополитику, экономику и патриотизм. Ставшая трагедия для многих из нас принесла много горя. Но она все-таки понятна и отчасти оправдана. Мы возвращали свои земли, завоеванные Бошами. Сейчас же французам предлагают воевать за абстрактные геополитические интересы. «Знаете, что стоит за этими словами?» Дюрио сделал паузу. «Сговор. Сговор крупного капитала». Кризис во Франции осложнен зависимостью от импорта сырья. Сырья, поставляемого по большей части морским путем. Шантаж. Дорио повысил голос. Банальный шантаж британских деловых кругов, и наши капиталисты готовы задрать лапки за обещание поставок и возможный выход на британский рынок. Личности недальновидные могут возразить мне цитатами из проправительственных газет. «Единая Европа. Общее экономическое пространство». Ложь. Дурио едва не срывает голос. Ложь от первого до последнего слова. Британия никогда не держала свое слово. Вспомните историю, сограждане. Меня лично, голос чуть тише, насторожили слова о единой Европе. Как Франция может быть единой с той же Британией? Мирное сосуществование? Да. Сотрудничество? Безусловно. Но единство? Знаете, когда в последний раз Британия начинала речи о единой Европе? Во времена революции, нашей революции, именно тогда из британского парламента звучали речи о единстве перед лицом угрозы – нас с вами, наших предков. Короткая пауза, дабы собравшиеся на митинг могли осознать сказанное. Свобода. Против нее Британия готова выступить единым фронтом, скооперировавшись с кем угодно. История показала, что даже если наши политики и пойдут на поводу британцев, то воевать будет Франция – а выгоду получит Британия, как всегда. А теперь задайте себе вопрос, Дорио чуть наклонился, нужна ли нам эта война? В США прошли законные выборы. Власть перешла к всенародно избранному президенту. Президенту, сказавшему решительное да социализму. В чем вина американцев в глазах капиталистов? В том, что президент Лонг и его сторонники пошли против ростовщиков и спекулянтов, сделав шаги навстречу чаяниям простого народа. «Так в чем же интересы Франции?» Политик раскраснялся, несмотря на довольно-таки холодную погоду. «Их нет. Нам могут снова и снова втолковывать про геополитику и экономику, про импорт сырья. Шкурничество, как по мне. Но черт побери, люди не обязаны гореть высокими идеалами». «Вы думаете, я сошел с ума?» Он засмеялся. «Нет, и еще раз нет. Специально для тех, кто не горит высокими идеалами свободы, равенства и братства». «Слушайте, французы!» «Франция», – медленно начал он, – «уже выкарабкивается из кризиса». «Медленно, очень медленно». «Почему так?» «Вопрос к капиталистическому правительству, которое и занимается экономикой. Плохо занимается, особенно если сравнивать с успехами Советского Союза». «Выкарабкивается», – снова повторил. «А знаете почему?» «Благодаря СССР. Я не оговорился, граждане». Это не коммунистическая пропаганда и прочий вздор. Все гораздо проще. СССР заинтересован в качественных французских товарах и готов расплачиваться за это сырьем. С Францией, граждане, не с Британией и не с враждебным режимом бывшего президента США Говера. С нами. СССР заинтересована в качественных товарах, произведенных французскими рабочими. В наших инженерах, ученых, деятелях культуры. Советы протянули руку Франции, но засевшие в парламенте капиталисты плюют в нее. Выгода страны от сотрудничества со страной победившего социализма для них страшнее бушующего экономического кризиса. Правда в том, что они боятся возрастающей мощи левого движения, как коммунистов, так и социалистов всех направлений. Боятся того, что вы начнете задавать неудобные вопросы, почему русские строят дворцы культуры и спорта, а у нас во Франции дворцы для жирующих богачей. Почему русские рабочие защищены законодательством и не могут быть выброшенными на улицу? Неудобные вопросы, не правда ли? Ради того, чтобы не слышать их, французские толстосумы готовы пойти на невыгодную стране сделку с дьяволом, с Британией. Франция – великая страна, пережившая не один кризис. Мы, как Феникс, способны воспрянуть из пепла. древняя. Но вечно юная нация, берегущая традиции предков, но готовая к обновлениям. Выстоим. Я призываю всех французов, независимо от их политических убеждений, к обновлениям. Капиталистам же, вместе с навязываемой нам войной за английские интересы, суждено остаться пеплом, послужив удобрением для новой, обновленной Франции, социалистической, нет войне. Свыше полумиллиона демонстрантов прошли по улицам Парижа, Скандируя нет войне, страшно напугав власть придержащих. Политический кризис, разгоревшийся в стране, оказался настолько силен, что правительство Фландена подало в отставку в полном составе. Примечание: Пьер Этьен Фланден. 12 апреля 1889 девятого Париж. 13 июня 1958 сент жакап капфера Франция, Французский государственный и политический деятель. Премьер-министр Франции с 8 ноября 1934 по 1 июня 1935 получил высшее юридическое образование, занимался адвокатской практикой. В 1914-1940 депутат Национального собрания, в 30-х лидер парламентской группы Демократический альянс. Премьером стал Рио, а Рио получил пост министра иностранных дел. Примечание: Эдуард Мари Рио. 5 июля 1872-го Труа, 26 марта 1957-го сен жени Лаваль, департамент РОНА. Французский государственный и политический деятель, лидер партии радикалов и радикал-социалистов, писатель, историк, публицист, академик. Крупный капитал начал вывод средств за пределы Франции, на что правительство при полной поддержке народа заявило о заморозке переводов и частичной национализации предприятий. «Пятьдесят миллионов», — повторил тоскливо Лонг, поставив подпись на последнем документе и провожая взглядом вышедшего из кабинета служащего. «Рассматривайте это как вложение, сэр», — посоветовал Лесли Фаулс, который в последнее время стал совершенно незаменимым. Подойдя сзади, он начал массировать шею и голову, отчего начавшаяся была головная боль начала проходить. «Я бы даже сказал, как победу», — чуть задумчиво добавил психолог, не прекращая массаж. «Победу!» — фыркнул врачительный политик, который прекрасно знал, сколько больниц, школ, плотин и дорог можно было построить на эту сумму. Он и сам осознает, что временами сбивается на мышление губернатора, в то время как мыслить требуется более глобально. «Именно, сэр!» — Лесли фырканьем не испугать. «Подумайте, всего за 50 миллионов вы вывели из войны Францию. Воевать своими руками Британия не любит». И, скорее всего, уже и не будет. Будут пакости и попытка сколотить коалицию против нас. Но несколько лет мы точно отыграли. Победа?» Лонг хмыкнул, расслабившись под руками Фауза. «Пятьдесят миллионов на счетах французских левых. Не такие уж большие деньги. Но тем самым вы надежно привязали их к США. Никаких расписок и тому подобных пошлостей, разумеется. Просто они будут помнить, кому обязаны приходом во власть». а легкое, я бы даже сказал легчайшее давление время от времени, позволит продавливать нужную нам политику. Если она не будет в ущерб их собственным интересам. Ворчливо, но уже успокаиваясь, возразил президент. Разумеется, сэр. Но образ США для них с недавних пор исключительно благой. Если же вы опасаетесь прихода во власть радикальных коммунистов с лозунгом «отнять и поделить», то вот уж чего не опасаюсь. Расмеялся политик. «Во Франции слишком много рантье и мелких собственников, чтобы всерьез волноваться по этому поводу. Иной за год получает доходы от ценных бумаг меньше, чем учитель в сельской школе за месяц, а туда же. Читает котировки акций и ведет себя как... как взрослый». Метка, хохотнул Лесли. «Тут я с вами согласен. Они радикалы больше на словах. Средний француз готов вбиться за свои права». но всегда ассоциирует себя с человеком более высокого положения. Рабочие и служащие, имеющие акции на несколько центов, примеряют на себя одежды рантье, имеющих возможность не обременять себя работой. Мелкие же рантье присматривается уже к жизни высшего света, будучи от нее бесконечно далеким. Так что, подытожил он, биться-то они готовы, но не только с правительством, но и с излишней на их взгляд радикальными гражданами, обладающими более низким социальным статусом. Социализм такого рода нам не страшен. Думаю, сэр, вы окажетесь большим радикалом, чем некоторые французские левые». Лонг только вздохнул, и этот туда же. Сперва Ларсон, теперь вот Фаулс. Но долго откладывать решение нельзя. Еще чуть-чуть, и станет поздно. Пока можно притормозить наступление войск, раскачать ожесточение на обеих сторонах. Так и только так можно будет оправдать жертвы, многочисленные. А если нет, то через несколько десятков лет, при идеальном раскладе, ситуация повторится. К власти снова придут ростовщики, и Америка окажется на краю пропасти. Спасти страну, получив репутацию кровавого тирана, или поступить по совести, Лонг прикрыл глаза и начал мысленно листать ветхий завет, который знал почти наизусть. «Жестокий там Бог». Кровавый. Так может, это урок для будущих поколений? Как нужно поступать в жестокие времена? Выдох. Из-под прищуренных глаз на Фауза посмотрело нечто. Что-то из времен Ветхого Завета. Пиши. Ничуть не изменившийся голос Лонга отчетливо отдает кровью. Президент диктовал черновики указов, которые позже канцелярия оформит должным образом. На бумагу ложились обыденные и где-то даже милосердные слова. В реальности же за ними стояло совсем иное. Приказ о приостановке боевых действий с целью подтягивания от илов и отдыха войскам. Обыденный, разумный, спорный. Отдых получат и республиканцы. Подтянутся войска, соберутся забившиеся в щели, но так и не смирившиеся беглецы. Но у них нет единого лидера. Получив передышку и намек, только намек на переговоры, они займутся излюбленным делом, начнут делить власть. Личная гвардия есть у каждого крупного политика и тем паче военного. Доверенные люди, лично заинтересованные в благополучии патрона. Грызня. В условиях военного времени особенно жестокое Время, когда убийство конкурентов можно списать на противника. Лесли записывал, слушая краткие пояснения президента. И в глубине его души поселился червячок сомнения. «Я породил ветхозаветного монстра». думал он, с оторопью. А сумею ли удержать?